Путешественник и поселянка Перевод Жуковского Путешественник Благослови, Господь, тебя, молодая мать И тихого младенца, приникшего к груди твоей. Здесь, под скалою, в тени олив твоих приютных, Сложивши ношу, отдохну от зноя близ тебя. Поселянка. Скажи мне, странник, куда в палящий зной Ты пыльную идешь дорогой? Товары ли городские разносишь поселеньем? Ты улыбнулся, странник, на мой вопрос. Товаров нет со мной. Но вечер холодеет. Скажи мне, поселянка, где тот ручей, в котором жажду утоляешь? Взойди наверх горы, в кустарнике, тропинкой, ты мимо хижины пройдешь, в которой я живу, там близко и студенный ключ, в котором жажду утоляю. Путешественник, следы создательной руки в кустах передо мною. Не ты сие образовала камни, обильно щедрая природа. Поселянка, иди вперед, путешественник, покрытый мохом архитрав. Я узнаю тебя, творящий гений, твоя печать. На этих мшистых камнях. Поселянка. Все дали, странник. Путешественник. И надпись под моей ногой. Ее затерло время. Ты удалилась, глубоко врезанное слово. Рукой Творца немому камню Напрасно веренный свидетель Минувшего богопочтения. Поселянка. Дивишься, странник, ты этим камнем? Подобных много близ хижины моей. Где? Где? Там, на вершине, в кустах. Что вижу? Музы и хариты. То хижина моя. Обломки храма. Поселянка. Вблизи бежит и ключ студеный, В котором воду мы берем. Путешественник. Не умирая, веешь ты над своей могилой, О, гений! Над тобою обрушилось в прах Твое прекрасное создание — Ты бессмертен. Помедли, странник, я подам кувшин Напиться из ручья. И плющ обвесил Твой лик божественно прекрасный. Как величаво над этой грудой обломков Возносится чита столбов, А здесь их одинокий брат. О, как они, в печальной мох в главы священные, Скорбя величественно смотрят на раздробленных у ног их братьей. В тени шиповников зеленых под камнями, под прахом лежат они, И ветер травой над ними шевелит. Как мало дорожишь, природа, ты лучшего создания своего прекраснейшим созданием, сама святилище свое, бесчувственно ты раздробила, и терн посеяла на нем. Поселянка, как спит младенец мой, Войдешь ли, странник, ты в хижину мою? Или здесь на воле отдохнешь? Прохладно. Подержи, дитя, А я кувшин водой наполню. Спи, мой малютка. Спи, путешественник. Прекрасен твой покой. Как тихо дышит он, Исполненный небесного здоровья. Ты... На святых остатках минувшего, рожденный, О, будь с тобой его великий гений! Кого присвоит он, Тот в сладком чувстве бытия Земную жизнь вкушает. Цветишь надеждой Весенний цвет прекрасный. Когда же отцветешь? Созрей на солнце благодатном И дай богатый плод. Поселянка, услышь тебя, Господь, А он все спит. Вот странник, чистая вода И хлеб, дар скудный, но от сердца. Благодарю тебя. Как все цветет кругом, И живо зеленеет. Мой муж придет через минуту с поля домой. Останься, странник, и ужин с нами раздели. Жилище ваше здесь? Здесь, близко этих стен, отец нам хижину построил Из кирпичей и каменных обломков. Мы в ней поселились. Меня за он выдал. И умер на руках у нас. Проснулся ты, мое дитя, Как весел он, как он играет. О, милый! Путешественник О, вечный сеятель природа, Даруешь всем ты сладостную жизнь, Всех чад своих любят ты наделила, Наследством хижины приютной. Высоко на карнизе храма Селится ласточка, Не зная, чье пышное создание Застилает, лепя свое гнездо. Червяк, заткав живую ветку, Готовит зимнее жилище своей семье. А ты... Среди великих минувшего развалин Для нужд своих житейских Шалаш свой ставишь, человек. И счастлив над гробами. Прости, молодая поселянка. Уходишь, странник? Да Бог благословит тебя и твоего младенца. Прости же. Добрый путь. Скажи, куда ведет дорога эту горою? Дорога эта в Кумы. Далек ли путь? Три добрых мили. Прости. О, будь моим вождем природа! Направь мой страннический путь. Здесь над гробами священной древности скитаюсь, Дай мне найти приют От хладов севера закрытый, Чтоб зной полдневный И топливая роща Веселой сенью овевала. Когда ж в вечерний час Усталой возвращусь Под кров домашней, Лучом заката позлощенный, Чтоб на порог моих дверей Ко мне навстречу вышла Подобно милая подруга с младенцем на руках. 1772 год